Грей услышал в голосе мансиньора растущего одушевления. «Вероятно, братство алхимиков, берущее свое начало от Моисея и Древнего Египта, слилось с римско-католической церковью. На протяжении веков они продолжали жить, осеняя себя крестом и преклоняя колени перед святым престолом, но при этом находили общий язык с теми, кто хранил священные тайны Евангелия от Фомы» и прятал их на самом видном месте, — хмыкнул Монг. Вигор кивнул. Грей принял к сведению эту логическую цепочку. Наверное, можно было бы еще долго рассуждать об этом, но сейчас им предстояло разгадать новую шараду. Он указал в сторону галереи, куда смотрела вторая рыба. Те, кто приготовил для нас эту загадку, бросили нам третий вызов. Близнец ждет воды. С этими словами... Он свернул в новый коридор, не сомневаясь в том, что остальные последуют за ним. Он искал любую фреску, на которой была бы изображена вода. Различных библейских сюжетов здесь было предостаточно, однако воды он нигде не видел. На одной фреске семья собралась за обеденным столом, на котором было лишь вино. На следующей фреске четверо мужчин возили руки к небу, но у них не было даже фляжки с водой. Вигра кликнул его. И Грей обернулся. Вся группа столпилась возле одной из ниш. Грей подошел к ним. Эту фреску он уже осмотрел. И не нашел в ней ничего примечательного. На ней был изображен мужчина в балахоне, бьющий по камень, и не капли воды. — Это Моисей в пустыне, — пояснил Вигр. Грей молча ждал продолжения. В Библии рассказывается о том, что, ведя свой народ по пустыне во время бегства из Египта, Моисей ударил посохом в скалу, из нее столбит чистый источник, который утолил жарду израильтян. Должно быть, эта фреска и является иллюстрацией третьей строфы. Вспомните, Моисей знал про манну и эти удивительные белые порошки. — И что ж нам дает полустершийся рисунок? — осведомился Грей. Близнец ждет воды, но будет сожжен на алтаре до самых костей. Процитировал Вигр. Сожжен до самых костей. Вспомните, что устроил орден драконов Керни. Прихожане сгорели изнутри от непонятного электрического вихря в мозгу. Кроме того, там тоже было задействовано белое золото и, возможно, порошок из костей волхвов. — В этом и стоит послание? — с беспокойством спросил Рэйчел. — Убить? — Осквернить алтарь кровью и насилием, как это произошло в Кёльне? — Нет, — ответил Грей. Орден дракона поджег кости, но, судя по всему, ничего не добился, поскольку продолжил поиски. Возможно, Кёльн стал всего лишь экспериментом, пробным камнем. Твой дядя уже предположил, что Орден не был уверен в правильности расшифровки. Ведь они знали лишь о некоторых свойствах белого порошка. С помощью своего прибора они доказали, что могут активизировать энергию этих спин орбитальных сверхпроводников и грубо управлять ею. Они использовали ее для убийств. Но я не думаю, что древние алхимики ставили перед собой такую цель. У Рэйчел по-прежнему был встревоженный вид. — Короче говоря, — заключил Грей, — ответ лежит здесь. Если он сумел найти Орден Дракона, сумеем мы. Но после того, как они похитили текста из Каира, в их распоряжении было несколько месяцев, — возразил Монк. Сейчас они знают об этом веществе гораздо больше нашего. Члены группы закивали головами. — Все они слишком мало спали и теперь держались лишь на одном адреналине. Однако разгадывание бесконечных загадок быстро отнимало и этот скудный ресурс, поэтому в душу некоторых из них стучалось предчувствие поражений. грэй не желая сдаваться, закрыл глаза и пытался сосредоточиться. Он прокрутил в голове все, что им уже удалось выяснить. Порошок состоял из нескольких металлов платиновой группы. И точно установить его состав не представлялось возможным даже с помощью сложных лабораторных исследований. После того, как порошок был создан, его замаскировали в виде костей и спрятали в собор. Зачем?